Микеланджело. Микеланджело натирал бархоткой правую руку Давида. Ритмичные движения спускались от ладони к кончику каждого пальца. Оплевав на бархотку, он навёл последний лоск на костяшке, затем отступил, чтобы со стороны осмотреть результат. Статуя всё ещё сокрытая в деревянных недрах сарайчика, даже в неясном свете отчётливо сияла белизной. А как она должно быть начнёт светиться под лучами солнца? До завтра. Завтра я опять приду к тебе, сказал Микеланджело. Он постановил себе преведывать Давида каждый день до самого открытия, которое состоится уже менее чем через неделю. Микеланджело желал, чтобы мрамор к тому моменту выглядел безупречно. Он выскользнул из укрытия, кивнул стоящему рядом стражу, чья забота стеречь Давида днём и ночью от вандалов и любопытных глаз. Во Флоренции и так полнилось слухами о необычайной статуе, кое-кто даже приписывал этому мрамору магические свойства. Микеланджело старался хотя бы внешне держаться спокойно, но внутреннее напряжение день ото дня нарастало, как нарастали и нетерпеливые ожидания публики. А чем больше становилось ожиданий, тем меньше у Давида было шансов оправдать их. Одна мысль о церемонии открытия заставляла Микеланджело покрываться испариной. Вся площадь превратилась в одну большую стройку. Рабочие спешно заканчивали установку временной сцены, а горожане принесли уже более 25 стульев для всех знатных лиц, которых ожидали на празднике. Микеле, гранатчик, бежал к Микеланджело через площадь, бешено размахивая руками. Микеле: "Господи, ну что там ещё?" Микеланджело издал стон. Ещё одной неприятности он просто не выдержит. Только не сейчас. Ох, Микеле, лучше бы тебе узнать всё от меня. Запыхавшийся гранадчи взобрался на импровизированную сцену. Лицо его было мрачным. Микеланджело прислонился спиной к доскам давидова убежища, желая найти в них не только физическую, но и моральную опору. Вдруг Гранатти явился передать, что его родичи решили проигнорировать церемонию открытия. Микеланджело так и не сообщил семье о полученной им щедрой плате за работу. Он хотел показать им свой мешок с золотом на официальной церемонии, сделав это кульминацией торжества. Микеланджело пригласил их на праздник, но они пока отмалчивались. Он уже дважды напрямую спрашивал, придут ли они прошлым вечером за обедом и сегодня за завтраком. Но ответа так и не получил. Если семья Буанарротти пропустит церемонию, триумф Микеланджело будет неполным. «Леонардо, в нем все дело», — сказал Гранатчи. Микеланджело зло скривился. Со дня наводнения Леонардо как будто где-то отсиживался. Его всего раз или два видели в городе. «И какую пакость старикашка решил преподнести мне на этот раз?» Гранатчи судорожно вздохнул он представил публике новую картину. «Что?» «Да, народ уже выстраивается в очередь на целый квартал, чтобы увидеть ее». «И накануне моей победы, натуралменте». Говорят, это несравненный шедевр. «Дай-ка отгадаю, не иначе это та фреска в городском совете». Микеланджело позволил себе отдышаться. «Да». Леонардова битва при Ангиаре прославилась в городе ещё до того, как кисть маэстро впервые коснулась стены. Этот символ мощи и независимости Флоренции расположится во дворце Синьории, в том же здании, на страже которого будет стоять Давид. Если Леонардо ухитрился завершить роспись, на открытие Давида публика специально не пойдёт, разве что взглянет на него мельком, ожидая на площади своей очереди, чтобы поглядеть на новый шедевр маэстро. Да не фреска, возразил Гранатчи, портрет. Чей же? Интересно, кого это сподобился написать Леонардо? Да так, что Гранатчи говорит об этом с предыханием. Неужели короля Франции или папу, а может самого господа Бога? Матрону, благоговейно выдохнул Гранатчи. Микеланджело рассмеялся. Ох, и напугал ты меня, Миамико. Ох, и напугал. Он похлопал друга по спине. Успокойся и забудь. Подумаешь, небольшая картина. Чего такого необычайного в ней может быть?